Ничто не сдержит любовь. Она не знает ни дверей, ни запоров. Она прорывается сквозь все преграды. Она без начала. Вечно машут ее крылья. И полет их без предела. Маттиас Клаудиас, 1740-1815. Глава вторая. — Что, удивилась? — воскликнула маленькая горгулья. С момента, как я вышла из такси, она тараторила безумолку. — Нас не так-то легко стряхнуть с хвоста. «Да, ну, хорошо, послушай-ка!» Я нервно оглянулась назад. Я сказала таксисту, что мне срочно нужен свежий воздух, потому что мне стало плохо. И он сейчас недоверчиво поглядывал на меня и, возможно, удивлялся, с чего это я вдруг разговариваю со стеной. Гидеона все еще не было видно. «Крови того я могу летать!» Доказательство Гаргули расправила свои крылья. «Как летучая мышь! Быстрее любого такси!» «Ну, сейчас послушай-ка!» Только из-за того, что я могу тебя видеть, что далеко не значит видеть и слышать, прервала меня Горгулья. Знаешь ли ты, как это редко бывает. Последний, кто меня мог видеть и слышать, была мадам Тусан. Но она, к сожалению, не придавала должного значения моему обществу. Чаще всего она окропляла меня святой водой и молилась. Бедняжка была несколько чувствительной. Она закатила глаза. Ты не знаешь, как много отрубленных голов... Она снова выплюнула порцию воды прямо мне под ноги. «Прекрати это!»